День прошел спокойно, если так можно назвать пребывание в камере полицейского участка. Владимир ждал, что появятся сам Вахмистер или его церберы, и начнут вновь требовать денег, или, паче того, решат посчитать ему ребра, чтобы сделать сговорчивее. В таком случае он решил оказать сопротивление и силой вырваться на волю. Вступать в схватку с полицейскими Кривцов не боялся, Вахмистер явно не боец, А с двумя другими противниками он справится. Правда, такой оборот его не очень устраивал. Стоит затевать побоище в участке и поднимать на ноги солдат. Но с другой стороны, позволить избивать себя, однозначно поставить под сомнение успех всего предприятия. Тогда прощайте пропуска, прощай, Борла и желанная Румыния. Однако его никто не потревожил, даже поесть не принесли. Не дали воды, не позвали на новую беседу в кабинет вахмистра. И от Марты ни слуху, ни духу. Сообщили ли мальчишки, где он находится? А если нет, то как теперь дать знать о себе? Конечно, женщины могут догадаться, что он задержан полицией. Но какие меры они решатся предпринять для его освобождения? Ночью, скорчившись на жестком топчине, в камере оказалось очень холодно, Владимир вертелся сбоку на бок, строя планы освобождения. Но, как назло, в голову не приходило ничего путного. Когда в зарешеченное оконце заглянул первый луч солнца, Кривцов был уже на ногах. Ему пришла в голову мысль, что Винер не зря вчера не проявлял никакого интереса к отправленному в камеру человеку, обвиненному в занятии контрабандой. Видимо, Вахмистр послал своих подручных в город, арестовал Марту, А теперь будет добиваться денег, взяв ее заложницы. Нет, остается только одно. Выломать доску из топчина и ждать появления тюремщика, чтобы проверить, окажется ли его череп крепче, чем доски, из которых сколочена мебель в холодной. А там уже как кривая вывезет. Не сидеть же здесь вечно. Неожиданно он услышал, как кто-то тихо позвал за окном. «Карл!» Владимир насторожился. «Почудилась? Или действительно позвали?» Но вот снова слышен женский голос. «Карл, ты здесь?» Подскочив к окну, он выглянул. Какая-то нищая селяночка, покрытая широким клетчатым платком, прижимала к груди буханку хлеба, видимо, в надежде отыскать своего мужа или жениха и снуть ему через прутья краюху, чтобы бедняга не помер с голоду. «Чего тебе?» – окликнул женщину Кривцов. Не здесь твоего дружка!» — Уходи! — Карл! — радостно вскрипнула крестьянка и встал на цыпочки подала ему буханку. — Скорее! — Марта! — изумился фотограф. — Ты? — Перейти быстрее! — отдавая ему хлеб, жалко шептала женщина. — Там все! Они приходили, но Магда помогла! Я жду! Оставив в его руках каравай, она мигом повернулась и, закутавшись в платок, побежала по узкой улочке прочь от полицейского участка. Владимир хотел остановить ее, но не успел. Сев на топчан, он положил рядом буханку и вымученно улыбнулся. Все же она пришла, разыскала. Но что значили ее слова об ожидании? И что означает «там все»? Кривцов подбросил буханку на ладони. Слишком тяжела. Разломив ее, он увидел завернутую в промасленную бумагу пистолетик-хлопушку, из которой Марта ранила Орлича. Там же была крутенькая записка, всего два слова. Черный лес. Проверив Браунинг, фотограф спрятал его в жилетный карман и принялся за хлеб, чувствуя, как урчит от голода в животе. Молодец, Марта, теперь у него есть все, что нужно. Хлеб и оружие. Доев, он подошел к двери камеры и начал стучать. Через пару минут откинулась заслонка глазка, и голос толстяка недовольно спросил. «Зачем стучишь? Кормить велено. «Мне надо срочно переговорить с вахмистром», — сообщил Владимир. «Передай ему, и я согласен на все условия». «Давно бы так!» — пробурчал полицейский, отпирая дверь камеры. «Выходи! Но не вздумай бежать! Шагай!» Вот и знакомая дверь кабинета. Интересно, повторится вчерашняя сцена или Винер будет один? От этого зависело многое. Вахместер сидел за столом, а в углу опять копошился полицейский, занимаясь граммофоном, установленным на тумбочке. Миломан, разозлился Кривцов. «Или просто боится оставаться наедине с задержанным?» «Тогда совсем худо. Но делать нечего. Проверим, что у Винера сильнее. Жадность или страх?» Конвейер подтолкнул фотографа к стулу посреди комнаты и привычно осталось у косяка, прислонившись к нему спиной. Все как вчера. «У меня было время подумать», — глядя в пол, начал Владимир. «Похвально, похвально», — осклабился Винер, показав золотые кромки на передних зубах. «Кстати, вы отлично говорите на немецком, Пигель». И «Я не Пигель», — поднял на него глаза Кривцов. «Мне есть что сказать вам, господин Вахмистер, но...» «В чем дело?» — насторожился Винер. — Договаривайтесь, здесь все свои. Не стесняйтесь. Заметив, что полицейский в углу отвернулся к граммофону, фотограф сделал пальцами условный знак контрабандистов, означавший золото. Вахмистер откинулся на спинку кресла и прищурился. — Впрочем, если ты хочешь поговорить наедине... — Выйдите на минутку, — обратился он к подчиненным. Подождите в коридоре, но не уходите далеко. Я позову. Полицейские вышли. Кривцов вместе со стволом подвинулся ближе к столу. Оглянувшись на дверь, как бы желая убедиться, что их никто не может послушать, он выхватил из жилетного кармашка пистолет и направил его на вахмистра. Винер побледнел. На висках у него выступили мелкие бисеринки пота. Как зачарованный, глядя на темную дыречку ствола, Вахмистер потянулся к открытому ящику стола. «Руки!» — шепотом приказал Кривцов, и Винер, словно обжегшись, отдернул руку от ящика. «Чего тебе надо?» — часто моргая спросил он. «Ты же не выйдешь отсюда!» «Говори потише!» — предупредил Владимир. «И не вздумай звать своих болванов. Я успею продырять тебя раньше, чем они примчатся. Где бланки пропусков?» Вахмистер молча показал на шкаф, нервно кривя губы под рыжими усами. Надо же так вляпаться, да еще в собственном кабинете. Он уже решил, жизнь им всегда дороже, а с подчиненных потом можно шкуру спустить за то, что не обыскали, следует этого чавелку, или как его там. «Положи руки на стол», — берел Кривцов. «Теперь мере настань и подойди к шкафу. Учти, я попадаю в подброшенную крону». «Да-да». Бочком идя к шкафу и, не сводя глаз с оружия в руке фотографа, кивнул вахмистер. «Вот бланки. Садись, выписывай пропуска. Так, промокни чернила. Молодец. Вложи бланки в паспорта и медленно подай мне». Взял документы, Владимир сунул их карман и поднялся. «Выходи из-за стола». «Зачем?» – не двигаясь, спросил Винер. «Я сделал все, что вы хотели». «Еще не все». Не опуская направлен на вахмистра оружия, Кривцов обошел стол и взял из ящика пистолет Винера. Одной рукой, вытащив из него обойму, он положил ее в карман. Потом схватил полицейского за ворот мундира. «Поднимайся! Соверши маленький мацион!» Винер понуро поплелся к двери и неожиданно рванулся, собираясь закричать. Однако Кривцов был на чеку сжавший у вахмистра, он пристал к пистолетке у виску. Убью мерзавец, только пикни. Понял? Трясущимися пальцами застегивая пуговицы завел Винер. И я все понял. Взяв его под руку так, чтобы не было видно опёртого в бок вахмистра пистолета, Владимир повел полицейского к дверям, предупредив: Скажешь, что мы отойдем ненадолго. Пусть ждут тебя в участке. Улыбаясь. И подталкивая стволом едва пересталявшего ноги заложника Кривцов вывел его в коридор, где стояли толстяк и трое полицейский ожидая разрешения начальника вернуться в кабинет. "Я сейчас. Подождите меня", глухим голосом сообщил Винер удивленно вытаращившим глаза подчиненным и увлекаемый фотографом, заторопился на улицу. "Господин Вагмистер!" окликнул его толстяк, видимо, почёвнив глядя. "Потом, потом!" Отмахнулся Винер, подав голос после жесткого тачка стволом в ребра. «Ждите!» На улице редкие прохожие оглядываясь вслед странной паре, шагавшей под руку. Незнакомый мужчина спешил вместе с известным всего местечку Вахмистром, заставляя того чуть ли не в припрыжку скакать рядом с собой. «Куда мы бежим?» Хватая ртом воздух, спросил Винер. «Я же без головного бора! На нас смотрят!» «Там фуражка не понадобится!» — усмехнулся Владимир. — Я тоже безчасовая галстука. — Вы сумасшедший! — бубнил Вахмистр. — Если попадется патруль, они нас остановят. — Ничего. Доберемся переулочками. Не сбавляя темпа, ответил Кривцов. — Шевели ногами. Вскоре улочки остались позади. Дрока запетлялась среди деревьев. Постепенно заросли, становились все гуще. Начался черный лес, вплотную подступавший к городку. Но где искать Марту? Не будешь же бегать и укать? И еще этот рыжий австрияк камнем висит на руке, заплетаясь на за ногу. Вдруг ветви придорожного коста раздвинулись. Владимир увидел лошадь, запряженную в повозку. Рядом с ней стояла Марта. Сюда, позвала она. Скорее! Куда вы хотите меня увести? Упираясь, засовываясь вахмистр. Будьте милосердны, чавелка! Неожиданно он вырвался и бросился в заросли, с шумом ломая ветви, стремясь скрыться среди зелени и потеряться в лесу. Владимир кинулся за ним, догнал и прыгнул на спину Винеру, сбив его с ног. Вахмистр кусался и царапался, как разъяренная кошка, норовя схватить противника за горло или, излочившись, пнуть коленом в промежность. Видимо, полицейский понял, что его не собираются убивать, и это придавало ему силы, а может быть, совсем наоборот. Он сопротивлялся, пытаясь сохранить жизнь во что бы то ни стало. Наконец, Кривцов удалось поймать руку Винера на болевой прием и завернуть ее за спину, уложив Вахмистра лицом вниз. «Оу!» – завыл полицейский, молотя ногами по земле и выгибаясь всем телом в надежде хоть немного ослабить боль. «Тихо, тихо!» – сев на него верхом и, вытягивая из брюк Винера ремень, приговаривал фотограф. «Потерпите, господин Вахмистер». Связав начальнику полицейского участка руки, Кривцов сунул ему в рот большой пучок травы, потом повел пленника во враг. Винер опять пытался упираться и мычал, бешено вращая глазами, но понуками-пинками вынужденно подчинился. Схватившись обеими руками за пояс его брюк, Владимир резким рывком разорвал их по шву половинки. Брючины тут же съехали вниз, обнажив сиреневые шелковые кольсоны вахмистра. Еще одно усилие, и нижнее белье полицейского тоже с треском разорвано. Здрагивший от страха полуголый вахмистр дернулся, но запутавшись в штанинах, тут же упал на бок. Убедившись, что без посторонней помощи он вряд ли поднимется, Кривцов выбрался из оврага. Увидев спешившего к ней Владимира, Марта хлестнула лошадь. На ходу вскочив в повозку, фотограф взял изерок вожжи и спросил: «Вещи целы «Не беспокойтесь, все в сохранности!» Разматывая укутавшую голову крестьянский платок, ответила женщина. «Я боялась, что вам не удастся, или пойдете не в ту сторону!» «Кто устроил такой маскарад?» — улыбнулся Владимир. «Из окна я сразу не признала вас в этом наряде!» «Магда, если бы не она...» Марта вслепнула и закрыла лицо платком. «Ну, полно, полно!» — угнул ее одной рукой за сдрагивающие плечи кревцов. Хуже бывало. Кстати, наша добрейшая хозяйка не догадалась собрать провизию на дорогу. А то я голоден как черт. В гостях у господина Винера не кормили. Там в повозке корзина. Сквозь слезы улыбнулась женщина. Вот ваш револьвер и отдайте мой. Все-таки он пригодился. Даже не раз покосился на нее фотограф. А лошадь чья? Тоже Караджич. Тогда Вахмистер мог ее узнать. Лошадь и повозку Магда просила оставить у её знакомого в предместе Борла. Доставая из корзинки бутыль молока и хлеб, объяснила Марта. «Может быть, остановимся? Вы перекусите и приведёте себя в порядок?» «Ничего!» – взяв бутылку, весело откликнулся Владимир. «Я это сделаю, когда доберёмся до Борла!»